Глава 2. Население Асгарда. Дела семейные. Мудрость Одина. Предводителем асов, владыкой Асгарда, самым могущественным божеством у древних скандинавов считался Один. Обязанностей у него было множество. Ему приписывают создание рунического письма и правил жертвоприношения, благодаря ему люди получили мед поэзии, источник таланта и жизненного обновления. Один считался покровителем воинов и правителей, колдунов и путешественников, мудрецов и сказителей поэтов. Он был богом войны и победы, часто также ассоциировался с правосудием. Существовало поверье, что он является предводителем воинственных дев-валькирий и появляется над полем битвы, помогая той стороне, которую считает правой. Его почитают и побаиваются не только люди, но и боги, большинство из которых являются его сыновьями и дочерями. «буйный мудрец». Происхождение имени Одина, часто его передавали как «вотан» или «водан», объясняют по-разному. Большинство исследователей уверены, что оно восходит к древнегерманскому слову, означающему «буйный», «одержимый», «предводитель бушующих». Довольно странно для божества, которое, в числе прочего, покровительствовало мудрости, но, скорее всего, это означает, что первоначально Один ассоциировался с какой-то природной стихией, и лишь со временем его образ был дополнен новыми чертами. Герц. Один на троне. 1880-е годы. Вы можете найти иллюстрацию в PDF-приложении. Изображали Одина в разных обличьях. Иногда он представал в военном облачении, с мечом и копьем в руках, Копье-то было непростое, у него имелось даже собственное имя – Гунгнир. Впрочем, у многих народов в древности, и не только, существовал обычай давать имена особо заслуженным образцам оружия, который отразился в мифах и легендах. Достаточно вспомнить Бальмунг, меч героя Зигфрида, меч Эскалибур, принадлежавший королю Артуру, Дюрандаль, меч легендарного средневекового рыцаря Роланда. Что же касается Гунгнира, его изготовили для Одина подземные карлики-дверги, желая продемонстрировать строгому предводителю богов свои таланты. Это копье всегда попадало в цель и могло пробить самый надежный доспех. На голове Одина можно было увидеть как военный шлем, так и подобие короны, символ его власти, и войлочную шапку путешественника. Этого бога всегда сопровождали два ворона – Хуген – мысль, и Мунин – память. Один специально наделил их способностью разговаривать, чтобы они могли сообщать ему обо всем, что творится в его владениях. У ног бога всегда сидели два волка, которых звали Герри – жадина, и Фреки – обжора. В древних сагах говорится, что во время перов в своем дворце Один не ест ничего, кроме меда и вина, а мясо, которое оказывается у него под рукой, бросается сопровождающим его волкам. Невозможно представить Одина без его верного коня по имени Слейпнер, что означает «скользящий» или «быстрый». Этот конь умеет совершать огромные прыжки, паря над полем боя, да и в скорости бега по земле ему нет равных. Возможно, потому что этот конь восьминогий, и он так велик и силен, что от одного только прикосновения его копыт к земной поверхности может остаться овраг или ущелье. Считается, что каньон Аусберги в Исландии, который по форме похож на подкова, это след коня Слейпнера. Ворон у древних скандинавов считался не только символом мудрости, птицы Одина, но и вестником смерти. Он был изображен на боевых знаменах викингов. Рекхем. Один верхом на Слейпнере. 1910 год. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. У Одина есть особая примета – этот бог одноглазый. Нет, он не потерял глаз на поле боя, как утверждают некоторые современные фильмы и комиксы, основанные на скандинавской мифологии. Он отдал его в обмен на право испить из источника мудрости. История произошла такая. Когда Один еще не был владыкой Асгарда, а может уже и был, дело-то прошлое, и нам о нем мало что известно, он узнал, что где-то у корней мирового древа находится источник мудрости и ему страстно захотелось испить из него, чтобы отличаться не только силой и отвагой, но и умом. Но, придя к источнику, Один увидел, что его охраняет могучий великан Мимер. «Пожалуйста, дай мне воды из источника», — попросил будущий предводитель богов. «Очень уж хочется мне стать мудрым». «Ишь ты какой!» — ответил Мимер. «За все и за мудрость в особенности нужно платить. Что ты готов отдать взамен?» Подумал Один и отдал за право стать мудрым свой глаз. Он справедливо рассудил, что ум подчас дает возможность увидеть больше, чем острое зрение. Правда, есть еще один вариант этой легенды. Якобы Мимер был несправедливо обезглавлен после того, как его оклеветали враги. И Один принес в жертву свой глаз, чтобы оживить голову мудрого великана. С тех пор живая говорящая голова Мимира находится у корней мирового древа, рядом с источником, а Один получил право пить волшебную воду, когда заблагорассудится, и слушать советы хранителей источника. Возможно, вы уже запутались. Источник Мимира и источник Урт – это одно и то же? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Судя по всему, сначала появилась легенда об источнике мудрости у корней мирового древа, А в последующие времена она обогащалась разными интересными вариациями на тему того, кто является его хранителем – Девы Норны или Великан. Считается, что именно благодаря Одину в скандинавской культуре появились письменные знаки – руны. По легенде, Бог добровольно пригвоздил себя копьем к стволу ясеня Игдрасиль, чтобы к нему свыше пришло это знание – Так была принесена еще одна жертва ради мудрости, ведь руны впоследствии использовались не только для письма, но и как средство прорицания, а также как защитные амулеты. И, наконец, Один даровал людям мед поэзии. Так назывался особый волшебный напиток, приготовленный из крови мудрого карлика Квасера. Коварные великаны спрятали напиток в тайной пещере, но Один проник туда, соблазнил великаншу, которая охраняла сосуд, и уговорил ее дать ему попробовать волшебный мед. У него созрела идея принести его в Асгард, и чтобы сделать это, Один превратился в орла. Набрав полный клюв меда поэзии, он полетел к верхним ветвям мирового древа, по пути расплескав немного удивительного напитка — И люди, которые подобрали и слезнули эти капли, стали поэтами, скальдами, творчество которых восхищало всех. Так как полет продолжался долго, то немножко меда Один-Орел все же проглотил, и проглоченный мед вышел, скажем так, из места противоположного клюва. На это вещество тоже нашлись любители, и они также стали поэтами, но на редкость бездарными. Женой Одина считалась богиня Фрик, покровительница домашнего очага и брака, а также деторождение. К ней обращались, желая обрести счастье в семейной жизни и обзавестись хозяйством. Под стать своему супругу, Фрик отличалась мудростью и иногда даже давала ему советы. Атрибутами этой богини считались прялка и связка ключей. Она благоволила тем, кто работает, чтобы обеспечить достойную жизнь своим родным и близким. Фрик были подвластны все тайны прошлого и будущего. Ей приписывали способность к прорицанию – Также она покровительствовала гадателям. Изображение Одина в исландском манускрипте XVIII века вы можете посмотреть в PDF-приложении. Четыре или одна. Спутницами фрик считались девы-богини, фула, хранительница ларца, глин, защитница людей, передающая им предупреждение от фрик, и гна. Она верхом на быстром коне проносилась над землей и узнавала все важные новости, которые потом передавала своей госпоже. Правда, есть версия, что все эти три девы лишь воплощение самой Фрик, разные ее обличья. У Одина и Фрик родилось трое сыновей. Бальдер, бог весны и света, слепой Хьот, который впоследствии принес богам много неприятностей, и мудрый Хермат, исполнявший роль посланника Одина и покровителя скорости. Но надо сказать, что Один никогда не отличался супружеской верностью, и детей у него было множество, как богов, так и героев родоначальников известных династий. Тор и другие. Наследники Одина. К числу известнейших потомков Одина можно отнести его сына, бога Тора, покровителя грома и молнии, великого воина, защитника людей. Матерью Тора была Йорд, богиня Земли. Уже в раннем детстве отпрыск Одина отличался мощью и неугомонным характером. С волками Гери и Фреки, принадлежавшими его отцу. Тор, едва научившись ползать, играл как с маленькими щенятами, а однажды, стащив у Одина волшебное копье, с такой силой метнул его, что пробил насквозь столетний дуб. Громового бога скандинавы представляли в образе рыжеволосого и рыжебородого великана, облаченного в одежды с огненным отливом и подпоясанного поясом силы. Тор обладает вспыльчивым и своенравным характером, но при этом он прямодушен и справедлив. Почти все свое время он проводит в походах против великанов и различных чудовищ, защищая от зла и богов, и людей. Винге. Тор, сражающийся с великанами. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Непременный атрибут Тора – молот по имени Йельнер, который, так же как и копье его отца, Одина, был изготовлен карликами-двергами. Он настолько тяжел, что держать его в руках может только сам владелец. Все остальные не смогут даже оторвать Мьёльнир от земли. Когда Тору бросает свой молот, на небесах раздаются раскаты грома и сверкает молния. А еще Мьёльнир можно использовать как метательное оружие. Поразив цель, он всегда возвращается к своему владельцу. Правда, за время полета раскаляется так сильно, что Тору приходится носить специальные железные рукавицы, предохраняющие его руки от ожогов. Молот Тора, изображение или фигурка – популярный амулет в скандинавских государствах с глубокой древности и по сей день. Бог передвигается по небу на бронзовой колеснице, шум которой сотрясает горы и равнины. В нее запряжены два огромных черных козла. Если Тор проголодается, он может зажарить и съесть одного из них или даже обоих. Но стоит ему помахать своим волшебным молотом над обглоданными козлиными костями – Животные воскресают, снова обрастают мясом и шерстью и готовы опять служить своему хозяину. Тор был одним из любимых богов у древних скандинавов, и его образ, пережив века, нашел свое отражение даже в современной культуре. Тор стал одним из супергероев комиксов и основанных на них игр и кинофильмов. Женой Тора была богиня Сив, одна из покровительниц природы и плодородия. Ее красоте завидовали многие обитательницы Асгарда. А бог Локи, хитрый, проказливый и склонный к неудачным шуткам, однажды прокрался в покое Сиф и остриг ее наголо. Дело в том, что прекрасные длинные волосы были предметом особой гордости богини. ее негодяя!» — заявил Тору, узнав о случившемся. Ему не составило большого труда догадаться, кто способен на такой некрасивый поступок. Локи испугался. «Прости меня, пожалуйста!» — смиренно обратился он к Тору. «Я все исправлю!» Локи отправился к двергам, которые уже давно зарекомендовали себя как прекрасные мастера, и попросил их выковать для сив новые золотые волосы. Подземные жители превзошли сами себя. Они изготовили из золота волосы, которые не только выглядели как настоящие, и были тонкими и легкими, как паутинка. Они сразу приросли к голове богини и дальше продолжали расти как настоящие. А сив стала еще прекраснее. От Тора Сиф родила дочку Труд, ее часто причисляют к валькириям, и сына Моди, бога боевой ярости, покровителя, завоевателей. Был у Сиф еще сын по имени Уль, который, как считали скандинавы, научил людей стрелять из лука и делать лыжи для передвижения по снегу, но Тор его отцом не являлся. Бога Моди особо почитали воины-берсерки, отличавшиеся способностью впадать в боевое неистовство. Зато у Тора был еще один сын, уже не от Сиф, а от великанши Ярнсаксы. Звали его Магни. Он считался богом могущества и физической силы. Магни часто сопровождал своего отца в его путешествиях и помогал ему в борьбе с врагами. По легенде, уже в возрасте трех дней он мог сражаться, как опытный воин, и однажды спас отца, на которого свалился пораженный им великан. Маленький Магни попросту вытащил Тора из-под огромного тела убитого врага. Но вернемся к потомкам Одина. Отвоительницы Ринты двух великанш у него были сыновья Валли и Видар боги мщения, а также Тюр, покровитель честной битвы, славы и справедливости. Сын Одина, бог браги, покровитель мудрости, искусства поэзии и красноречия, был хранителем сосудов с медом поэзии, пить из которых могли только избранные. Также сыновьями Одина считались Семинг, один из родоначальников королей Норвегии, Гаути прародитель готов и многие другие. Список можно продолжать долго, тем более, что в разные времена появлялись все новые и новые предания о многочисленных отпрысках верховного божества. Нильс Бломер, Браги и его жена Идун, 1846 год. Ознакомиться с иллюстрацией вы можете в PDF-приложении. Смешались в кучу кони-дети. Кем Одину приходился уже упоминавшийся Локи олицетворение хитрости, коварства ума и изворотливости? Его иногда по ошибке называют сыном Одина, но это не так. Родители Локи – великаны Йотуне, Фарбаути и Лаувея. Впрочем, это лишь один из вариантов его происхождения. Некоторые мифы утверждают, что Локи принадлежал к более раннему поколению, чем боги-асы, и, возможно, появился на свет едва ли не во времена первородного хаоса. Но если Локи потомок великанов, то как же он попал в Асгард, не принадлежа к избранному племени богов-асов? Объяснение простое. Боги попросту нуждались в его услугах, ибо никто не мог сравниться с Локи в плане хитрости, изобретательности и находчивости. Он часто раздражает других обитателей Асгарда. Много раз его изгоняли и наказывали, причем весьма жестоко, но Локи все в итоге сходило с рук. Более того, его часто называют «побратимом Одина». Видимо, предводитель богов, несмотря ни на что, отдавал должное его способностям. Ведьмин папа или мама? Локи иногда считали причиной чуть ли не всех мировых неприятностей. Например, в одной из легенд можно прочесть, что благодаря ему на свете появились ведьмы. Мол, однажды Локи зажарил и съел сердце некой очень злой женщины. Зачем? История умолчивает, но, возможно, сама напросилась. В результате он забеременел и породил десятки ведьм. Впрочем, это были не единственные роды в его биографии. Так все же Локи – положительный или отрицательный персонаж? Самое интересное, что в скандинавской мифологии, как, впрочем, и в любой другой, нет стопроцентно хороших и абсолютно плохих героев. Дело в том, что истоки мифов лежат в древних представлениях человека о механизмах природы, с их помощью когда-то объясняли все происходящее вокруг. Могут ли быть злыми или добрыми ветер, дождь, снег? Они просто есть. Дождь может как пробудить посевы на поле, так и затопить их. Конечно же, некоторых явлений природы человек боялся больше, чем других, например, урагана или землетрясения. И олицетворявшие их божества выглядели соответственно. Скажем, им придавали образ жутковатых великанов а некоторые неважители представлялись в мифах преимущественно красивыми и добрыми, как, например, покровители любви и весны. Но в целом большинство мифологических персонажей совершают подчас как мудрые и справедливые, так и откровенно странные поступки. Ну, непредсказуемая природа, что с нее возьмешь? Природа у меня такая. Героев подобных Локи в литературе и мифологии часто называют «трикстерами», от английского «ловкий обманщик». Они представляют собой нечто противоположное положительному герою, но в то же время не являются абсолютным злом. Одним словом, Трикстер всех раздражает, но без него было бы очень скучно. И когда он творит что-то дикое или очень глупое, для него важен процесс, а не причинение кому-либо зла. Именно таким и был Локи, который, возможно, когда-то считался олицетворением стихии огня. Многие скандинавские мифы начинаются с того, что в буйную голову этого бога приходит некая идея, которая кажется хорошей и интересной только ему одному. Локи начинает действовать, порождает множество проблем, вызывает гнев всего Асгарда, а иногда и прочих миров, и припертый к стене в итоге вынужден исправлять все то, что наградил. Игуда Бауэр. Локи и богиня Идун. 1911 год. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Кстати, забудьте все то, чему вас учили фильмы и комиксы, снятые по мотивам скандинавских мифов. Жутковатая богиня Хель вовсе не сестра, а дочь Локи. А еще его детишки – змей Йормунгант, чудовищный волк Финнерир и конь Слейпнер, на котором ездил его побратим Один. Как же так вышло-то? Хель, Йормунганда и Фенрира родила от Локи полудика великанша Ангрбода из Железного леса, имя которой дословно означает «сулящее несчастье». А вот Слейпнер появился на свет еще более интересным образом. Рассказывают, что когда были уже возведены на стволе и ветвях Игдрасиля все главные миры, пришла очередь крепостных стен, и Асгард, и Мидгард требовалось защитить от злобных великанов и прочих чудовищ. Но кто возьмется за строительство? Самим Асом не хотелось этим заниматься, возить камни и месить грязь не божеское дело. И тут к ним пришел некий великан каменщика и заявил: «Берусь построить стены до такие, что ни одно самое кровожадное страшилище не сможет их преодолеть. В работе мне будет помогать конь по имени Свальдифари. Что ты за эту работу хочешь получить?» – вопросили жители Асгарда. «Если завершу ее в срок», – ответил великан, «отдадите мне богини любви Фрейю». «А ну еще Луну и Солнце, а то одной богини за такую работу маловато». «А не обнаглел ли ты?» — зашумели боги. «Где это видано, чтобы...» «Да пусть строит», — зашептал Локи, затесавшийся в толпу асов. «Никогда не поверю, чтобы один великан и один конь справились бы с такой работой, так что не видать ему ни Фрей, ни Солнце с Луной, как своих ушей». Эмиль Деплер, Ангрбода, Хель, Юрмунгант и Фенрир около 1905 года. Изображение вы можете посмотреть в PDF-приложении. В итоге асы согласились воспользоваться услугами великана, и вскоре, разину форты наблюдали за тем, как буквально на глазах вырастают крепостные стены. Жеребец Вальдефари таскал каменные глыбы размером с целую скалу, а его хозяин ловко укладывал их рядами, возводя неприступное укрепление. До конца назначенного срока было еще несколько дней, а великану оставалось возвести лишь небольшой кусок стены. И боги Асгарда задумались, что же делать? Ведь придется отдавать строителю, фрею, солнце и луну. А делать это очень не хотелось, зато хотелось найти виноватого. «Локи, пойди-ка к — потребовали Асы. «Это ведь ты, кажется, посоветовал нам воспользоваться услугами этого великана. Вот теперь делай, что хочешь, но нам нужно, чтобы он не успел сделать работу в срок, иначе убьем». Локи начал думать и придумал. Он решил, что без верного коня с Вальдефаре каменщик не справится с постройкой. В итоге изобретательный бог превратился в очаровательную кобылу с золотистой гривой, которая увлекла за собой трудолюбивого жеребца. Лишившись помощника, великан не справился с работой в срок и платить ему богам-асам не пришлось. Некоторые легенды гласят, что строитель на прощание еще и получил по макушке молотом Тора, но это уже тонкости. А Локи, пробыв некоторое время в образе изящной лошадки, через положенное время родил же ребенка. Это и был восьминогий Слейпнер. Почему восьминогий? Ну не может же быть обычным конь, рожденный богом. Сложная ассоциация Ученые, как известно, не ищут легких путей, и исследователями древнего фольклора было предложено такое объяснение образа Слейпнера, так как и Один и его конь связаны с войной. А значит, с миром мертвых, многочисленные ноги Слепнера символизируют погребальный помост из жердей и бревен, на котором сжигали павших воинов. Официальной женой Локи была богиня Сигюн, также родившая от него нескольких детей, в частности, великана Нарве. Таинственная Фрея Что представляло собой Фрея или Фрейя, которая чуть не стала средством оплаты за возведение крепостных стен? Она была дочерью Вана Ньорда, который, как вы помните, был взят в Асгард как заложник после Божественной войны. Ньорд олицетворял морскую стихию и сырой морской ветер, а также покровительствовал плодородию и урожаю. Его особо почитали рыболовы, мореплаватели и охотники на морского зверя. Женой Ньорда стала своенравная великанша Скаде, которая считалась богиней зимней охоты. Также она отвечала за зимние работы, связанные с урожаем и добычей съестных припасов. Например, засолку мяса, подготовку охотничьей амуниции и так далее. Супруги долго не могли договориться о том, где им жить. нью хотел проживать на берегу моря и терпеть, и не мог столь любимой его женой леса и горы. Скади же сокрушалась о том, что ей не хочется жить у побережья, так как ей мешают спать шум прибоя и крики чаек. Как разрешился этот вопрос? Легенды на этот счет не дают однозначного ответа. В одной говорится, что нью -Йорты и Скади условились жить по очереди то в горах, то на берегу моря, и были счастливы. В другой же, что их брак не прошел испытания бесконечными переездами, и супруги в итоге расстались, успев, правда, произвести на свет Фрейю и еще нескольких детей. По одной из версий, от имени богини-великанши Скади произошло название «Скандинавия». Богиня Фрея – один из самых сложных и загадочных образов в скандинавской мифологии. Богиня любви, красоты и плодородия. Ее называют «прекраснейшей из всех» и утверждают, что даже супруга Одина, Фрик, не может сравниться с ней. Когда Фрейя радуется, вместе с ней ликует природа. Когда она плачет, из ее глаз скатятся золотые слезы. Ее красоту еще больше усиливает ожерелье Бриссингамен, специально для Фреи, выкованное гномами. Богиня покровительствует влюбленным и помогает тем, кто совершает подвиги во имя любви. Фрей разъезжает на колеснице, запряженной, согласно популярной версии, двумя котами. Хотя коты с их мартовскими песнями вполне годятся на роль спутников богини любви. Многие переводчики и исследователи древних мифов считают, что первоначально животными, посвященными Фрей, были вовсе не домашние коты, а рыси. Или все же коты, но дикие. Еще одно посвященное этой богине-животное — вепарь Хилдисвини, имя которого дословно означает «боевой кабан». Его она использует в качестве верховного животного, видимо, когда коты отдыхают. И вот тут нежный образ богини-любви начинает играть новыми красками. Уж больно неподходящим атрибутом для Фрей кажется «боевой вепарь». Но все становится на свои места, если вспомнить, что она была еще и богиней войны. Странное сочетание. Но, возможно, таким образом древние скандинавы хотели показать, что истинная любовь делает человека красивее и лучше, а низменная любовь, более похожая на эгоистическую страсть, толкает его на жестокость и разрушение. А еще кабан во многих древних культурах был символом плодородия, что тоже напрямую связано с любовью, правда не духовной, а физической. Локи. Изображение в исландском манускрипте XVIII века вы можете посмотреть в PDF-приложении. К числу атрибутов Фрей относится золотое соколиное оперение, которое она может надевать, странствуя по миру. Более того, Фрей часто исполняла обязанности предводительницы Валькирии, забирая себе половину всех героически павших воинов. Другая половина, как известно, отправлялась пировать в Вальхаллу, чертоги во владения Ходина. Зачем они были ей нужны? Тайна, покрытая мраком. По одной из версий, Фрей оттачивала на них свои навыки обольщения. В некоторых скандинавских странах грозовые молнии до сих пор называют «огнивом фрей и считают, что она иногда заимствует небесный огонь у бога Тора, чтобы посмотреть, зреет ли на полях урожай, ведь она отвечает еще и за плодородие. Скандинавы рекомендовали, собирая хлеб и другие дары природы, оставлять на поле и в саду несколько колосков, яблок или других плодов для богини, помогающей людям. Ленивых земледельцев, оставляющих на поле рабочий инвентарь, Фрейя могла наказать, например, присесть отдохнуть на брошенной баране или плуге, после чего приспособление начинало постоянно ломаться. Также скандинавы были уверены, что Фрейя обучила богов-асов искусству волшебства и колдовства. Им до того владели только ванны, которым изначально принадлежал ее род. В скандинавских сагах встречается термин сейд, Именно так называли эти таинственные умения. Возможно, изначально это было чем-то вроде шаманской практики. Личная жизнь Фреи тоже была весьма загадочна. Ее спутником называли некоего Ода. По одной из версий, это простой смертный, впечатливший богиню своей красотой и доблестью. По другой же, Од — лишь одно из имен Одина, а значит, верховного Аса и богини любви связывали романтические отношения. И отношения эти не всегда были безоблачными. Артур Рекхэм, Фрейя, 1910 год. Найти ее изображение вы можете в PDF-приложении. Например, рассказывают, что свое драгоценное ожерелье Брисенгамен Фрей получила от гномов не просто так. Богиня питала слабость к красивым вещам, и гномы знали об этом. Они потребовали, чтобы Фрей в обмен на украшение провела ночь с каждым из четверых мастеров. Об этом узнал кто? Конечно, Локи. И подпрыгивая от желания поделиться новостью, помчался к Оду Одину. «А знаешь ли ты, — начал коварный Локи, — какой ценой досталось Фрей удивительное ожерелье?» «Нет, — ответил тот, — рассказывай». По мере того, как Локи повествовал, лицо Ода Одина становилось все мрачнее. «Иди и укради у нее это ожерелье! — потребовал он. — Не хочу, чтобы Фрея его носила!» Локи, тихо ругаясь себе под нос, отправился исполнять поручение. Он-то хотел просто понаблюдать за возможным скандалом, но никак не участвовать в нем. Но перечить тоже было опасно. Он пробрался во дворец Фрей, надеясь, что когда богиня заснет, он сможет незаметно снять драгоценное украшение с ее шеи. Но когда наступила ночь, и Локи подкрался к ложу богини... Он увидел, что замочек ожерелья Бриссингамин оказался под затылком Фрея, а значит, расстегнуть его, не разбудив хозяйку, будет невозможно. Джеймс Пенроуз. Фрея с ожерельем. 1890 год. Ознакомиться с иллюстрацией вы можете в PDF-приложении. Еще немного раздумий, и в итоге Локи превратился в блоху, пробрался в складки сорочки богини красоты и начал изо всей силы кусать Фрею. Не поняв с просонья, что происходит, она начала ворочаться на ложе и в итоге повернулась так, что замочка жерелья оказался наверху. Локи расстегнул его, стащил украшение с шеи прекрасной богини и помчался назад, пока она не опомнилась. Что было дальше? По одной из версий, От Один, высказав Фрейе все, что думает о ее поведении, потребовал, чтобы она развязала войну между несколькими норвежскими кланами, мол, тогда он вернет ей ожерелье. По другой, Локи не донес ожерелье до заказчика, его отобрал у него бог Хеймдаль, хранителя Радужного моста, и снова отдал владелица. По-третьей, потрясенный неверностью Фрейя от Один, отправился странствовать. Она отправилась вслед за ним, оплакивая собственное легкомыслие, и слезы богини превращались в слитки золота и янтарь. Смогла ли Фрей найти возлюбленного и попросить о прощении? История умалчивает. Имена. Одина и Фрейя роднит еще и то, что оба они имели, в дополнение к основному, множество других имен. Так Одина называли еще Иг, устрашающий, Альфедр, отец всему, и так далее. Одно из имен Фрейи Сюр, что означает «свинья». Возможно, это тоже отсылка к тому, что в древности свинья, кабан, была символом плодородия и, кстати, воинской доблести. Свадьба с молотом Есть легенда о том, как фрейю едва не обменяли на молот Тора, а дело было так. Конечно же, таким серьезным оружием, как и Мьёльнир, мечтали завладеть многие, особенно великаны, которые часто враждовали с богами-асами и хотели лишить их волшебных атрибутов. И вот однажды, пока Тор спал, его громовый молот был похищен великаном по имени Трюм. Не веря собственному счастью, он помчался домой в Йотунхейм, и как следует спрятал Мьёльнир в своих владениях. Проснувшись, Тор едва не впал в отчаяние, ведь он не просто лишился волшебного молота. Многое зависело от того, в чьи руки он попадет. А что, если им воспользуется кто-то недостойный? Но кто мог совершить такую дерзкую кражу? Простодушному Тору пришел на ум только один вариант. «Это Локи», — решил он, — «больше некому». И Тор немедленно отправился на поиски ехидного бога, собираясь потребовать немедленно вернуть ему драгоценный молот. Но Локи, к его удивлению, воспринял все очень серьезно и начал клясться, что Мьельнер он не трогал. Более того, он готов помочь в поисках, потому что прекрасно понимает, как опасен может быть молот, обращенный на службу злу. — Думаю, — сказал Локи, — что твой молот нужно искать в Йотунхейме. Ты же прославился как победитель великанов и различных чудовищ. Так вот, скорее всего, именно великаны украли Мьёльнир. Если хочешь, я отправлюсь туда и все разузнаю». Тор согласился, и Локи отправился в мир великанов. Он быстро нашел их предводителя, Трюма, и прямо спросил, не он ли похитил молот Тора. Трюм, который не отличался умом и хитростью, гордо сказал. «Да, это я, но ты все равно не найдешь Мьёльнир. Я как следует спрятал его под землей». Правда, могу его вернуть в обмен на богиню Фрею. Я давно задумал жениться, и мне кажется, что она была бы мне хорошей супругой. Вернувшись в Вазгард, Локи передал Тору эти слова, и оба они отправились к Фрею, чтобы рассказать о предложении Трюма. Богиня любви и красоты страшно разгневалась. — Да как вам такое в голову пришло? — кричала она. — Обменять меня на молот, который Тор потерял по собственной глупости и ротозейству? Предложить мне стать женой какого-то великана? «Делайте, что хотите, а я на это не пойду!» Грустными вышли из покоя Фрейя, Локи и Тор. «Ну что тут можно придумать?» — сказал Локи. «Придется тебе самому одеться в женское платье и притвориться, что ты Фрея. Будем надеяться, что все у нас получится. Я переодеваться не могу. Меня трюм видела, может узнать». Карл Ларсон. Тор одевают перед свадебным пиром. 1890-е годы. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. В одном из вариантов легенды совет Тору переодеться в женское платье дает и не Локи, а Хеймдаль. Тор сначала не соглашался на это, говоря, что не пристало ему, богу-защитнику и богу-грома, переодеваться в женские тряпки. Но другого выхода не было. Тор одели в роскошное платье, бороду прикрыли покрывалом, и он в сопровождении пышной процессии отправился во владение трюма. Локи, замаскировавшись еще более тщательно, притворился служанкой Фрейя. Великан был очень обрадован и в то же время немного озадачен. Он не ожидал, что его невеста окажется такого огромного роста. А когда Тор Фрей, оказавшись за пиршественным столом, в один присест заглотил нескольких быков и запил их бочонком меда, ухитрившись при этом не снять с лица покрывала, жених удивился еще больше. «Какой, однако, у Фрей хороший аппетит!» — сказал он. «Она долго была в пути, проголодалась», — пискнул переодетый служанкой Локи. «Ну ладно», — сказал Трюм. «Настало время принести им Мьёльнир и скрепить брачный договор». Молот был принесен и положен перед невестой. И в этот момент Тор наконец-то смог снять с себя ненавистное платье. Брачный пир закончился настоящим побоищем, а Тор, Локи и их спутники вернулись обратно в Асгард. После этого бог Грома более внимательно относился к сохранности своего главного атрибута. Удачное сватовство Фрейра У Фрея был брат-близнец Фрейр, покровитель мира, солнечного света, мужской силы, процветания, плодородия и мира. Прекрасный и добрый, всеобщий любимец Фрейр является владыкой государства светлых альвов Альфхейма. Так же, как и его сестра, он разъезжает на кабане, но этого кабана зовут Гулинбурсте, что можно примерно перевести как «золотощетинный». Шерсть этого зверя действительно была золотой, так как по преданию его в свое время выковали из золота и впоследствии оживили все те же дверги, изготовившие для Тора молот, а для Одина копье. Также фрейр владеет удивительным волшебным кораблем, который называется «Скидбладнир», что означает «изготовленный из тонких дощечек». Этот корабль может вместить всех богов-асов и ванов в придачу, а его паруса всегда наполняет попутный ветер. Если же плавание окончено, корабль уменьшается до размеров орешка, и его можно переносить в кармане. А еще у этого бога имелся прекрасный солнечный клинок, при помощи которого можно было одолеть любое чудовище. Доброго и миролюбивого фрейра считали своим другом все жители Асгарда. Даже Один иногда позволял ему посидеть на своем троне, с которого были видны все миры, расположенные на ясени Игдрасиль. И вот однажды, осматривая окрестности, фрейер увидел вдали прекрасную великаншу по имени Герд и немедленно влюбился. Он перестал есть, пить и спать, помрачнел и замкнулся в себе, а потом решился и рассказал о своей страсти Одину и некоторым другим богам. «Желаю на ней жениться», — заявил фрейер. Несмотря на то, что чуть ли не половина жителей Асгарда имела детей от великанш, а бог плодородия происходил из ванов, и для него вопросы престижа были не так важны, все начали отговаривать его от этого брака. «Подумай еще!» — уговаривали фрейра. «Да за тебя пойдет замуж любая из богинь Асгарда!» «Нет», — упорно отвечал тот, — «хочу жениться только на Герд, а вы все, в общем, отстаньте!» В итоге на влюбленного бога все махнули рукой, и он решил отправить своего слугу по имени Скирнер к возлюбленной в качестве свахи или свата. Тот, явившись к великанше, начал расписывать ей достоинства потенциального супруга, а в качестве свадебных подарков преподнес тот самый солнечный клинок, яблоки вечной молодости и кольцо, дарующее красоту. Герд, по легенде, согласилась не сразу и склонилась к браку с фрейром только после того, как Скирнер начертал на земле магические руны, заставившие великаншу подчиниться его воле. Возможно, это был один из первых в мире любовных заговоров. Людвиг Пич. Фрейр, скачущий на кабане Гулинбурсти 1865 год. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Человек и зерно. Мифы утверждают, что Фьельнер однажды после пира упал в чан с хмельным медом и утонул. Возможно, так символически было представлено жертвоприношение зерна. Оно должно попасть в напиток и раствориться в нем, чтобы придать ему крепость. Пивоварение и изготовление меда на скандинавском полуострове были очень популярны. Свадьба Фрейера и Герц состоялась. В мифологии иногда представляют как символический союз земли и неба, пробуждающий природные силы. Сыном бога плодородия и прекрасной великанши стал Фьольнер, по легенде прародитель скандинавской династии Инглингов. Николя Абельгор. Аудумла кормит великана Имера. 1777 год. Найти эту иллюстрацию вы можете в PDF-приложении. Также в PDF-приложении вы найдете иллюстрацию Лоренса Фрёлиха «Один, Вилли и Ве создают вселенную. Середина 19 века» и древние изображения Одина, сидящего на троне с воронами слева и справа. Конец IX – начало X века. Остальные изображения вы можете посмотреть в PDF-приложении.